Глава восьмая. В антикварном магазине. «А вы даете гарантию, что эта картина подлинная?» «Конечно. Гарантия две недели». Анекдот. «Эй, Марк, ты чего?» – вывел меня из ступора голос Святослава. «Нормально, все нормально», – улыбнулся я и пояснил. «Просто идея в голову пришла хорошая. А если бы плохая пришла, то, наверное, вообще помер», – проворчала Василиса, и добавила мягче. «Ты нас так не пугай». «Хорошо», — кивнул я и закрутил головой в поисках Михалёва. Он стоял в паре метров справа и внимательно вглядывался в прохожих. «Хм, похоже, в младшей ветви рода Деминах и правда готовят хороших телохранителей». «Пойдём, что ли?» — спросил Большаков. «Сейчас, минутку», — попросил я и окликнул старшего телохранителя. «Десятник». «Да, боярич», — вытянулся он. Тот художник, что Ханну рисовал. Вернись к нему и расспроси. Меня интересует, много ли он зарабатывает. Хочет ли получать больше. Еще узнай, где его можно найти. Ну и вообще постарайся разузнать о нем побольше. Что за человек, как живет. Все понял, боярич, кивнул Михалев. Сделаю. Подожди, остановил я его. Тебя как зовут-то? Сергей? Сергей. Сразу в голову пришли мысли о тех ушлепках, что убивали Маркуса. И подумалось, а не пришло ли время поквитаться. Сила есть, верные люди тоже, по крайней мере парочка точно. А тому же Михалеву можно поручить разузнать все об убийцах. Он вроде смышленый. Или с Сильновым поговорить. «Марк, а зачем тебе тот художник?» — поинтересовалась Киска. «Понравилось, как рисует», — с серьезным лицом пожал плечами я. «Вот думаю, ему побольше портретов заказать». «Да ну тебя», — фыркнула Ханна. «Пойдемте уже по магазинам». Дальнейший променад мне запомнился слабо. Все мысли вертелись о фотоаппарате. Пытался вспомнить, что в нем к чему. Но кроме того, что там задействована какая-то химическая реакция, ничего в голову не приходило. Пластины еще какие-то были». На них то ли серебро наносили, то ли не серебро. В общем, как вернусь домой, надо попробовать освежить память в состоянии медитации. Из-за своей задумчивости я позволил Василисе и Хане подобрать мне одежду для выхода в свет. Выбрали они что-то среднее между костюмом и мундиром, темно-синего цвета, и, надо сказать, Маркус он очень шел. Витослава обрядили почти аналогично. Зато сами девушки перемерили, наверное, сотню различных платьев. И им было абсолютно не лень постоянно переодеваться. В итоге Большаков сильно заскучал, а я и так пребывал в задумчивости. Василиса заметила наше состояние и жалелась, Посоветовала пока дойти до кассы купить билеты в театр. Я лишь автоматически кивнул. «И не забудь про Эльзу», — напутствовала меня сестра. «Ты и обещал». Домой в итоге мы добрались поздно. Предлагали подвести Витю с Киской, но они отказались, оба жили в центре. Дома я быстро поужинал, все так же не обращая внимания ни на что. Новая идея захватила меня полностью. И кажется, я начал привыкать к тому, что частенько выпадаю из реальности. По крайней мере, это не раздражало, как раньше. После ужина я сел медитировать, в надежде освежить свою память. Но сколько ни старался, ничего не выходило. Точнее, память я освежил, но оказалось, что я никогда в жизни не интересовался, как именно работали первые фотоаппараты. Зато когда-то читал про историю фотообъектива, и сейчас вспомнил практически все про их плюсы и минусы. И даже смог бы объяснить нужному мастеру, что именно я от него хочу. Вот только смысла не было, с одним объективом ничего не пофоткаешь, Я даже умудрился расстроиться в состоянии медитации. И в итоге все глубже и глубже погружался в свою память в надежде найти выход. И домедитировался до того, что в какой-то момент провалился на знакомую поляну. «Ага!» — довольно гаркнул Бьорн, завидев меня. «Явился все же! А чего так долго тянул, потомок?» «Думал», — недовольно буркнул я, — «о чем?» «О том, нужно ли оно мне вообще?» «Дурак, что ли?» – удивился предок. В ответ я лишь неопределенно развел руками. «Отрак, да что с тобой такое?» – спросил древний воин, подойдя ближе. «Случилось чего?» «Конечно, случилось», – огрызнулся я. «Ты видишь это тело, Бьорн? Оно чужое, и мир вокруг чужой. И в этом мире чуть ли не каждый норовит мне всячески навредить. Сам не знаю, зачем я начал жаловаться на свою судьбу». Скорее всего, потому что мог. Бьорн был единственным человеком, хоть и не совсем живым, с которым я мог общаться, ничего не утаивая. «Ну так убей их всех», — посоветовал предок. «Кого?» «Ворогов. Убей, забудь!» «Если бы все было так просто», — вздохнул я. «Главный враг намного могущественнее меня, да и отступил он временно». «Это как?» Хмыкнув, я подумал, да и решил рассказать все как есть. про боярдьеминах, их интриги, неопределенный статус Маркуса в роду, в общем все, что случилось со мной в Новом мире, и даже чуть больше. Я рассказал про убийц, что подловили Маркуса на дороге. Понятно. Внимательно меня выслушав, сказал воин. Неприятно отрок, но выход есть. Для начала тебе и в самом деле надо найти тех выродков и покарать. Можно даже подло их во сне зарезать. Тебе все равно легче станет. «Спускать такое нельзя, это я и сам понимаю». «Не перебивай», — рыкнул Бьорн и продолжил. «Но лучше тебе убить их в поединке, месть священна, тебе даже виру платить не придется. А если этот ваш боярин усомнится, то плюнь ему под ноги и уйди, ты в своем праве, и остальные родовичи это поймут». «Легко сказать», — снова влез я. И тут же получил по голове здоровенной палкой, что мгновенно материализовалась у Бьорна в руке. Это было не столько больно, сколько неожиданно. Раз — и появилась палка. Два — и я уже лежу на траве, хлопая глазами. «А как это ты?» — вместо того, чтобы обидеться, поинтересовался я. «Я сказал не перебивать!» — снова прорычал воин. «Кто у вас там только молодежь обучает? Никакого уважения к старшим!» «Ну ничего, я из тебя эту дурь выбью». «Хорошо, не буду, только объясни, как ты это делаешь». «Объяснить?» — немного смягчился Бьорн. «Это можно. В конце концов, именно для этого Локи меня тут и оставил, чтобы учить глупых отроков. Но вначале ответь мне, ты понял, как должно поступить? Понять-то понял», — вздохнул я, «но в этом теле я не самый сильный воин». «Это мы исправим», — отмахнулся предок. Главное, узнай имена врагов и нанеси удар в тот момент, когда будешь готов ты, а не они. Ну а если не сдюжишь, все мы смертный отрок, живем один раз. Я в ответ лишь согласно кивнул. Прав он, во всем прав. Надо искать ушлепков и покарать, а то я в последнее время и вспоминаю о них нечасто, все больше другими делами занят». «Теперь о том, как я это сделал», — продолжил Бьорн, покачав палку в руке. Секунду ничего не происходило, а затем палка помутнела, теряя очертания, и превратилась в деревянный меч. А предок усмехнулся и заговорил. «Когда у меня нет ученика, то я практически не существую. Нет ни мыслей, ни чувств. И это хорошо. Иначе очередного потомка встретил бы безумец, не выдержавший такого бытия». Но когда появляется ученик, то все меняется. В данном случае все происходит благодаря твоей силе. И в этом, в моем мирке, можно создать почти все, что угодно. Вот смотри». Воин распрямил плечи, прикрыл глаза, и теперь уже его самого окутала дымка сродни той, что окружала поляну. Пару секунд, и он стоит передо мной в полном боевом обмундировании. Великолепная кольчуга, рогатый шлем, богато украшенный пояс, на котором висят ножны с мечом, а за спиной круглый щит. «Прикольно!» — хмыкнул я и обошел воина кругом, рассматривая его облачение. Ни малейшей фальши не чувствовалось, все до мельчайшей детали было настоящим. «А почему тогда не создашь еще что-нибудь помимо этой поляны?» «Со временем», — развел он руками, — «это все же твоя сила, отрок». и я могу пользоваться лишь ее малой частью, но чем чаще ты будешь здесь появляться, тем мне будет проще». «Моя сила?» — спросил я. «Если так, то и я должен уметь создавать нечто подобное в этом мирке». Прикрыв глаза, я задумался, с чего бы начать, и решил, что лучше всего подойдет магия иллюзий. Точнее, за основу взять магию иллюзий чуть-чуть изменить. Ну, надеюсь на то, что получится, Даже интересно. Спустя несколько минут, в течение которых предок меня почему-то не трогал, я открыл глаза и огляделся. Получилось! Дымка, или правильнее будет назвать ее туманом, отступила. Теперь, помимо поляны с деревом, по левую руку от меня росли двенадцать берез, больших и красивых, а сразу за ними начинался песчаный берег, уходящий в небольшое озеро. На большее моей фантазии не хватило, но и так получилось симпатично. «Как-то так», — улыбнулся я, глядя на впившегося глазами в озеро Бьерна. «Молодец, отрок!» — довольно рыкнул он и неожиданно начал раздеваться. «А теперь ступай, я купаться буду». «А как же учёба и советы?» — ехидно спросил я. «Учеба завтра», — отмахнулся воин. «А советы? Если что-то не получается, то зайди с другой стороны. Все, ступай». И меня вышибло в реальный мир. Открыв глаза, я еще какое-то время смотрел в одну точку, но не потому, что пытался прийти в себя, а потому, что Бьорн реально дал очень дельный совет. И в самом деле, зачем мне создавать доисторический фотоаппарат? С химикатами какими-то возиться, пластины какие-то изобретать. Мак я или не маг? Значит, нужно просто подумать и сделать магический аналог. Благо плетений и рун в моей голове великое множество. а ко всему прочему это будет менее подозрительно артефакты хоть и довольно простенькие я уже начал клепать и при этом спалился значит и создание очередного пусть и более сложного вызовет меньше вопросов чем мое внезапное знание химии решено так и поступлю ну хотя бы попробую все таки великим артефактором я себя никогда не считал но завтра а сейчас спать следующий день получился очень продуктивным С утра в гимназию, учеба на этот раз прошла более спокойно, без двоек и без вызовов. Днем сразу по возвращении домой, обед и уроки. Я все же решил налечь на учебники. Не то чтобы мне это было очень уж нужно, но неприятно быть худшим, надо исправляться. Затем тренировка с Мэйли, и вот тут приходилось действительно попотеть. Зато и прогресс какой-никакой появился. хотя отчасти он был все же благодаря второму рангу. Скорость и реакция, конечно, не были главным в рукопашном бое, но и на последнем месте не стояли. А база у меня все же была изначально. Оставалось эту самую базу применить к этому телу, чтобы мышцы запомнили хотя бы основные стойки и удары. То, что я победил на днях Стрельцова, не показатель. Там я действовал, если можно так сказать, за счет грубой силы. Нет, не так. Не за счет силы, а за счет жесткости. Но если бы тело Маркуса было достаточно заточено под рукопашку, то и бой можно было бы провести по-другому. Вот я и старался. На самом деле в рукопашном бое не так уж и много стоек и ударов. А основных так и вовсе мало. Но именно из основных стоек можно провести любой удар, поставить блок или отвести конечность противника. поэтому мы с Мэйли начинали и заканчивали тренировки выполнением ката, и мне показалось, что китаянка хоть и не подает вида, но тоже чему-то учится, будущее покажет. А сразу после тренировки и душа я спускался в мастерскую и до ужина вспоминал и вырисовывал в отдельную тетрадь нужные руны и названия плетений. Не все вспоминалось сразу, не все пригодятся и не все совместимы друг с другом. Но какой-то общий каркас все же начал выстраиваться, пока что даже слишком общий. За ужином Василиса напомнила мне, что на прием к княгине, мне как представителю боярского рода, нужно явиться со шпагой, а свою я так и не смог найти после того боя. Но Егор пообещал завтра все разузнать. Может быть, получится вернуть? Если же нет, то придется покупать, а это снова расходы. Следующий день, среда, практически не отличался от предыдущего. Учеба, обед, уроки, тренировка и работа над будущим фотоаппаратом. И вот с последним пунктом случился небольшой затык. Все нужные руны и плетения я вспомнил и выписал. По крайней мере, так мне кажется. Но вот с их комбинированием могут возникнуть проблемы, так как наносить их придется не на ровную поверхность, а на стенки внутри устройства. И вот тут нужно быть точным до миллиметра. Поэтому на следующий день, в четверг, я после гимназии отправился на одну из мебельных мануфактур, что располагалась в фабричном районе города. Со мной туда поехал Витослав, так как эта мебельная фабрика, хоть и была небольшой, но принадлежала его роду. Так что Витя познакомил меня с одним из старших мастеров, велел оказать помощь и срулил домой. А мы с мастером два часа обсуждали, что именно мне нужно, и рисовали чертежи. Точнее, он рисовал, а я объяснял. Так как работа, в принципе, была не очень сложной, то спустя еще пару часов я уже ехал домой с выполненными из дерева запчастями для прототипа фотоаппарата. В этот день я решил пропустить тренировку, чем вызвал недовольство Мэйли. Также я решил с уроками не заморачиваться, поэтому, приехав домой, я быстро перекусил и засел в мастерской. и работа, что называется, закипела. Нет, до действующей модели было еще далеко, да и ко всему прочему предстояло найти человека, который сможет изготовить мне нужную линзу. Но вот общий порядок составления рун стал более понятен. Сами руны я решил наносить на внутренние стенки устройства. Во-первых, так меньше палива, а во-вторых, даже если какой-нибудь пройдоха-артефактор сможет ознакомиться с фотоаппаратом, то кроме мешанины плетений он ничего не поймет. А уж о том, чтобы была эта самая мешанина, я позабочусь. То есть для того, чтобы повторить работоспособную модель, устройство придется разобрать и ознакомиться с внутренним содержимым. Но на это у меня тоже есть мысли. Поставлю магическую ловушку на неизвлекаемость, и фотоаппарат при попытке его разобрать как минимум сгорит, а как максимум еще и рванет. Оторвав руки тому самому пройдохи. Рунные цепочки я по-прежнему рисовал на бумаге, но имея перед собой конечную 3D модель будущего устройства, работать стало намного проще. В итоге я провозился до поздней ночи. До конечного результата было все еще далеко, но сам процесс создания захватил меня полностью. Утром меня еле-еле смогли добудиться. За завтраком я клевал носом и все так же продолжал думать о работе. И даже на известие о том, что Егор смог отыскать и вернуть мою шпагу, почти не отреагировал. «Ну вернула хорошо, я-то тут причем. Домашние меня, к счастью, особо не трогали, и лишь Васька по дороге в гимназию решила докопаться. «Марк?» – обратилась она ко мне, отрывая от мыслей. «А?» – рассеянно посмотрел я на девушку. «Тебе не кажется, что ты заработался?» – нахмурившись спросила сестра. А сидевшая напротив в экипаже Эльза согласно кивнула. «Да вроде нормально все», – пожал я плечами. «Нормально? А ты вообще помнишь, что нам сегодня на прием к княгине вечером идти?» «Да, помню». «Что? Как сегодня?» «А вот так», – с ехидством в голосе произнесла Василиса. «Пятница уже. И если ты и на приеме с таким же отсутствующим видом сидеть будешь, то княгиня, да и остальные гости подумают, что Маркус Демин – дебил». Не передергивай, фыркнул я, отметив про себя, что в чем-то она, возможно, и права. Надо бы немного отвлечься. Хоть ей привык уже к выкрутасам своего подсознания, на которое большое влияние оказало вселение в чужое тело, но все же понимал, что уходить в работу с головой, не замечая ничего вокруг, неправильно. И это еще мягко сказано. Но и как-то перестроиться пока не получалось. И я не передергиваю, возмутилась боярышня Я еще слишком мягко говорю. Ладно, ладно, выставил я перед собой руки, признавая поражение. Ты права, а я немного заработался, только не кипятись. Постараюсь исправиться. Просто уж больно интересную штуку я пытаюсь смастерить. Сестра пристально посмотрела мне в глаза, словно желая уличить во лжи, а затем отвернулась. Обиделась, что ли? Зато моими словами заинтересовалась немка. А что ты пытаешься сделать, боярич? спросила Эльза. «Фотоаппарат, с помощью которого можно будет фотографировать все, что захочешь». «Фотографировать?» — спросила Васька. «Это же греческий». «Вроде бы», — удивился я такому вопросу. «Не знала, что ты его знаешь». «Да я и сам не знал. Так, всплывает что-то в памяти». «Эх, порыться бы в твоей голове, Марк», — как-то излишне кровожадно произнесла сестра. «А то в последнее время слишком уж много в ней всякого всплывает». К счастью, в этот момент с очередным вопросом влезла Эльза, и мне не пришлось самому уходить с неудобной темы. «Боярич, а что этот фотоаппарат будет делать?» поинтересовалась немка. «Нет, я поняла, что фотографировать, но вот что это такое, не знаю». «Эх, как бы тебе объяснить, по-хорошему тут показывать надо. Хотя...» «Вот представь, что захотелось сделать портрет человека, а рисовать не умеешь. Для этого берешь фотоаппарат, наводишь и вуаля». Портрет готов, причем портрет самый лучший, да и не портрет это уже, а снимок, который полностью в каждой мелочи соответствует оригиналу. «А разве такое возможно?» – недоверчиво сдвинула брови немка. «Надеюсь», – напоказ вздохнул я. «И ты уверен, что сможешь создать такую штуку?» – спросила Василиса. «Ну, до конечного результата еще далеко», – развел я руками, «но очень надеюсь, что получится». «А зачем?» «Деньги, Васька, деньги!» «Кошку свою так называть будешь», моментально огрызнулась боярышня. «Кошки у меня нет», улыбнулся я. «То есть ты, боярич? Хочешь этот свой фотоаппарат продать?» спросила Эльза. «Нет, я хочу зарабатывать с его помощью. Вот ты бы сколько заплатила за свой идеальный портрет. Причем учти, что часами позировать тебе при этом не придется». «Да я не знаю», отчего-то смутилась немка. «Наверное, много». «Много», — веско произнесла Василиса. «Если портрет действительно идеальный и не надо позировать, то много». «Вот так я и хочу зарабатывать», — улыбнулся я. «А зачем тогда тебе тот бездарный художник понадобился?» Немного помолчав, обдумывая мои слова, спросила сестра. «Ну не сам же я людей фотографировать буду, да и стереотипы. Если человек пришел за портретом, то должен быть художник». а то, что он бездарный, ни на что не влияет. Рисовать ему не придется». «И ты, боярич, доверишь ему этот свой фотоаппарат? Чтобы он там на набережной с его помощью людей рисовал?» – удивилась Эльза. «Нет, конечно», – фыркнул я, – «я его знать не знаю. Поэтому не на набережной, а в фотомастерской. Или в фотоателье, еще не решил. Позже разберемся. И под контролем надежного человека». «Да и не обязательно будет именно этот художник, он просто первый под руку попался и навел меня на мысль о фотоаппарате. А так любого можно будет взять». «Если у тебя вообще получится эту штуку сделать», — язвительно хмыкнула Васька. «Это само собой», — не стал спорить я. Да и сам еще не был полностью уверен в том, что сумею сделать рабочую модель. «Боярич, а можно я буду тем надежным человеком?» — неожиданно спросила Эльза спустя минуту. «Что?» — не понял я. «Ну, тем человеком, который будет контролировать художника. А зачем тебе это? Это интересно, да, интересно, присутствовать при создании чего-то необычного. И если у тебя получится, то к тому художнику будут очереди выстраиваться. Это если про него вообще кто-нибудь узнает», — фыркнула Василиса. «А для того, чтобы узнали, мы запустим рекламную кампанию», — рассмеялся я и ответил Эльзе. «Если получится, то почему бы и нет? Посмотрим». «А давай, Марк, ты как-нибудь потом смотреть будешь?» Вздохнув, спросила сестра. «Не забывай, что сегодня к книге не идти». «Я помню», кивнул я, и отметил про себя, что этот разговор все же смог меня отвлечь от мысли о работе. «А прием? Ну что же, сходим? Уж чего-чего? О -чего. подобных мероприятий в моей прежней жизни было немало. Что там может случиться?»